Глава двадцать шестая. Всё утро я чувствовала какую-то повисшую в воздухе неловкость. Утренние обнимашки и приснившийся поцелуй не давали мне покоя, это понятно. Но почему тогда и Айван так странно на меня косится, когда думает, что я смотрю в другую сторону? Ну не тянет же его понежничать с медведицей? Это уже зоофилия какая-то, это точно не про него. А что тогда? Не могло же ему присниться то же самое, что мне. Но неловкость неловкостью ожить надо, обустраиваться в расчёте на долгую зиму. Да знаю, знаю я, что есть шанс убраться с острова в сторону цивилизации гораздо раньше, чем пушистая белая смерть придёт с севера и остановит время до самой весны. Но твёрдо помню главное — надеяться стоит на лучшее, а готовиться всегда к худшему. Поэтому сегодня мы сняли с петель дощатую щелястую дверь зимовья, раскупорили в другом конце сруба вентиляционные дырки и всеми силами ждём, когда сырое нутро избушки просохнет. Только после этого можно будет заниматься её нормальным обустройством и утеплением. А пока пора копать коптильню. Сооружать её решили в непосредственной близости от реки, чтобы Айван, значит, рыл, Я в это время орудовала в речке Вершей, выгребая краснопёрае богатство природы, а шалопопа и ягоза при этом была между нами и в пределах видимости. Вчерашнюю рыбу, почищенную, и хорошо просоленную и уже чуть заветрившуюся за ночь, мы тоже принесли с собой. Как раз первым делом в коптилку и пойдёт. Я научила его на индейскому способу быстрой заготовки. Это когда мясистое филе с обоих боков тушки срезается — и вялится отдельно, но их хребет с остатками мякоти и головой не выкидывается, а висит по соседству, высыхая на ветерке. Зимой в похлёбку такие хребты на ура пойдут, придавая бульону наваристость холодца. Не, — Не-не, хватит палкой ковырять, руками выгребай! — орала я с середины речки пыхтящему и явно тихо ругающемуся на склоне глинистого холма мужу. — Кристинка, брысь! Айвен, ну обернись ты, она прямо за тобой твои труды обратно закапывает. Мелкая, а ну иди сюда. Иди сюда, кому сказала. Рыбу дам. Обжора маленькая. Деточка, а ты не хочешь поплавать? Нет, не в шубе, как мишка, а без всего, как девочка. Водичка, конечно, прохладная, но немножко можно. Что, не хочешь? Ладно, ладно, не ори так. Большой медведь придёт. Иди вон к тем камням и гони рыб на меня, чтобы вершу. О, о! «Деточка, да ты гений рыболовли!» И правда, почти на два часа Кристинка оказалась занята интересным ей делом и не досаждала ни мне, ни отцу. Вовсе даже наоборот. Дитя довольно успешно колобродило посереть реки, прыгая, плескаясь и визгливо рявкая в воду, лупя по ней лапами и забавляясь от души. Чем успешно шугала идущего на нерест лосося, и он всей толпой ломился в левый проток, где его поджидала большая медведица с ивовой корзинкой. «Может, хватит на сегодня?» Время от времени несколько тоскливо вопрошал Айван, всё ещё ковыряясь в глине и с непередаваемой тоской поглядывая на растущую кучу рыбьих тушек. Его можно было понять, чистить, резать и солить всё это богатство тоже предстояло ему. «Под лосося всего две недели с небольшим», — хотела я из реки, жадно загребая водяные потоки ячейстой ловушкой. «Тут такое дело, когда день год кормит, Можно и спать поменьше, и есть побыстрее, лишь бы ни минутки зря не потерять. Потерпи, дорогой, я сейчас всё выловлю и приду тебе помогать». «Всю речку вычерпаешь» — с нотками саркастического ужаса отзывался муж и делал квадратные глаза. «Золотинка». Ты лопнешь от жадности и растворишься в этой реке. Сколько можно мокнуть? Вылезай, отдохни, обсохни, а то... Ещё скажи, а то простудишься. Фыркала я, с сопением выгребая очередную партию улова из потока. Ты копай давай, не отлынивай. Топка у тебя что надо вышла. Теперь нужно вырыть длинную узкую траншею вдоль макушки холма. Это будет труба, в которой дым должен успевать остыть. Нам нужно холодное копчение. Золотинка, я всё понимаю, но существуют законы физики. Айван нашёл повод передохнуть, поэтому радостно отряхнул руки и вылез из раскопок, чтобы прочитать мне лекцию по умному мужскому естествознанию, недоступному для слабого женского мозга. Дым не будет идти по канаве. Он поднимется вверх, сразу же над верхушкой топки и вылетит в дыру. Понимаешь, горячий воздух легче холодного, поэтому он стремится вверх, и... Ты мне про повадки дыма будешь рассказывать? Поберегись! Ой, ну чего ты под рыбой встал, как дундук? Не ушибся? Тьфу на тебя! Конечно, дым не пойдёт по канаве просто так, по нашему слову. Мы её сверху закроем решёткой из палок и дёрном. Получится как раз длинная горизонтальная труба, понятно? Дёрн, кстати, тоже надо будет заготовить. «Ух, — застонал муж, — лучше бы я золото мыл на прииске. Там работа тоже не подарок, но ни один старатель так не впахивает, как здесь». «А ты думал?» Я гнусно захихикала, из-под тяжка наблюдая за тем, как ходят под гладкой мужской кожей хорошо проработанные мышцы. «Хе-хе, покопает пару дней, они у него ещё красивее и развитее станут». «А ты думал? Женская работа, да?» «Лёгкая! Что там по хозяйству делать? Раз, два, повернулась, полотенчиком помахала и спи, отдыхай!» К тому моменту, когда солнце вползло на верхушку самой высокой горы и присело отдохнуть на лесистый гребень, празднуя полдень, коптильня была готова, а муж и зверодочь вымотались так, что теперь лежали на расстеленном в песке парусе парой дохлых тушек и ленились даже лапкой пошевелить. Ну, в отношении Кристинки лучше не придумать. Ребёнку нужен дневной сон, а родителям отдых от присмотра за гиперактивным шилом в махнатых окорочках. А вот Айвана рано выдохся. Но тут я уже повела себя как человек, а не как жадная медведица, и дала мужу передышку. Заодно и сама вылезла из реки, села возле сваленного кучи и улова и какое-то время удовлетворённо на него медитировала. Много рыбы. Хорошая рыба, жирная рыба, нечищенная рыба. Ух. Как бы так приспособиться потрошить её медвежьими когтями? Я, конечно, устала шуровать плетёнкой в реке, даже у медведя есть предел прочности и сил, но Айван всё утро тоже не балду гонял, и, по-честному, надо дальше работой делиться. Вот если поддеть когтем за головной плавник и дёрнуть... «Ить!» Немного неаккуратно, но кишки, плавательные пузыри, плёнка с икрой я выдернула буквально одним движением. «Ай да я! Ай да, хозяюшка, умничка! Так мне срочно, срочно нужен горшок! Много горшков!» И так вчера сердце кровью обливалось, когда отборная лососёвая икра шла частью в помойную яму, частью в пасть ненасытной медведки. «Нет, для дочери не жалко!» Но она раньше лопнет, чем сожрёт всё, что можно выудить из идущего на нерест лосося. А это ж ценнейший припас на зиму. Муж, вставай. Э -э -э вставай, муж. Труба, в смысле, икра зовёт. Сейчас почистим рыбу, повесим её вялиться до вечера. В коптильню её надо вешать на ночь. И пойдём строить печь для обжига. Нам нужны горшки. Ещё солеварню надо на берегу организовать. Столько дел, столько дел! — Вставай.